Глава восьмая Отсутствие Андермата длилось. Абрипастер был занят изысканиями. Он нашел еще четыре источника, дававших новому обществу вдвое больше воды, чем требовалось. Все население, взволнованное этими изысканиями, открытиями, важными новостями, появлявшимися ежеминутно перспективой блестящего будущего, приходило в восторг: ни о чем другом не говорила, ни о чем не думала. Маркиз и Гантран сами проводили целые дни среди рабочих, сверливших гранит, и с возрастающим интересом внимали уроком и разъяснением инженера о геологической природе Аверна. Аполь и Кристиана любили на свободе, спокойно, в полной безопасности, и никто не занимался ими. Никто ни о чем не догадывался, никто не думал даже шпионить за ними, так как все внимание, все любопытство, вся страсть населения были поглощены будущим курортом. Кристиана поступала, как юноша, впервые напившийся. Первый стакан, первый поцелуй обжег ее, одурманил. Второй она выпила быстро и нашла его гораздо лучше, а теперь опьянялась без конца. С тех пор, как Поль проник в ее комнату, она не знала, что делается кругом. Время, предметы, люди перестали для нее существовать. Ничего не существовало, кроме одного человека. Был один человек на земле или на небе, единственный, тот, которого она любила. Глаза ее видели только его, мысль была устремлена только на него, надежды связаны только с ним. Она жила, двигалась, ела, одевалась, слушала и отвечала, не понимая и не сознавая, что делает. Ее ничто не тревожило, и никакое несчастье не могло поразить ее». Она стала бесчувственна ко всему, никакая физическая боль не имела власти над ее телом, трепетавшим только от любви. Никакая моральная боль не имела власти над ее душой, парализованной счастьем. Он, любивший ее со всей страстью, которую вносил во все чувства, возбуждал до безумия любовь молодой женщины. Часто к вечеру, когда он знал, что Маркиз и Гантран отправляются к источнику, он говорил, «Пойдем проведать наш рай». Так он называл группу сосен, росших на горе над самым ущельем. Они шли туда маленьким леском по крутой тропинке, где крестьяна задыхалась. Им приходилось торопиться, и они шли быстро а для того, чтобы она меньше утомлялась, он поддерживал ее за талию. Обняв его одной рукой, она допускала, чтобы он увлекал ее, а иногда, обвив его шею, прижималась устами к его губам. По мере того, как они поднимались, воздух становился острее, и когда они достигали сосен, запах смолы освежал их, словно дыхание моря. Они садились под темными деревьями, она на возвышенное местечко, покрытое травой, а он ниже, у ее ног. Ветер между стволами пел тихую песенку сосен, похожую на жалобу, а огромная долина Лиманис, исчезавшими далями, тонувшая в туманах, давала им ощущение океана. Да, море было там, перед ними, внизу, Они не могли сомневаться, так как оно посылало им свое дыхание. Он по-детски шутил с нею и ласкал ее. «Дайте мне ваши пальчики, и я их съем. Это мои конфеты». Он брал их по очереди в рот и делал вид, что ест, дрожа как лакомка. «Ах, какие вкусные! Особенно мизинчик. Я никогда не ел ничего вкуснее». Потом он становился на колени, клал локти на колени крестьяны и шептал. «Лиана, посмотрите на меня!» Он называл ее Лианой за то, что она, целуясь, обнимала его, как растение, вьющееся вокруг дерева. «Взгляните на меня! Я проникну в вашу душу!» И они глядели друг на друга неподвижным, упорным взглядом, который в самом деле словно сливает два существа в одно. Люди любят по-настоящему, только обладая так друг другом. Говорил он, все остальное в любви только шалости. И лицом к лицу, сливая свои дыхания, они искали друг друга в глубине глаз. Он шептал, «Я вас вижу, Лиана, я вижу вашу обожаемую душу». Она отвечала, «И я, Поль, вижу вашу душу». Они видели в самом деле друг друга до самой глубины души и сердца, так как на душе и в сердце не было ничего, кроме неистого любовного порыва друг к другу. Он говорил, «Лиана, ваши глаза как небо, они голубые, и в них столько переливов, столько света». Я словно вижу в них, как пролетают ласточки. Это, конечно, ваши мысли. И они долго-долго глядели друг на друга, потом придвигались еще теснее, целовались тихо, отрывисто, между поцелуями взглядывая друг на друга. Порой он брал ее на руки и уносил бегом вдоль ручья, свергавшегося в Анвальское ущелье. То была тесная долина, заполненная лесом и лугами. Поль бежал по траве и, порою, поднимая женщину вверх на вытянутых руках, кричал «Лиана, улетим!». Эту потребность улететь, вечную, болезненную, нестерпимую, зажигала в них их восторженная любовь. И все вокруг обостряло это желание – И легкий воздух, птичий, как говорили они, и широкий голубой горизонт, куда они хотели броситься оба, держать за руки и исчезнуть над безграничной долиной, когда над нею раскидывалась ночь. Они улетели бы так в сумеречное вечернее небо и никогда не вернулись бы. Куда бы они направились, они не знали, но как хорошо было мечтать об этом». Утомясь бежать, держа ее так на руках, он усаживал ее на скалу и становился перед нею на колени. И, целуя ее ноги, шептал детские нежные слова. Если бы они любили в городе, то их любовь, конечно, носила бы другой характер, была бы более осторожной, более чувственной, менее воздушной и менее романтичной. Но в этой зеленой стране с горизонтом, расширявшим порывы души, одни, ничем не отвлекаемые, они внезапно были охвачены заветную поэтическую любовью, сотканную из безумств и экстазов. Окружавший их пейзаж, теплый ветер, леса, сладкий запах полей напевали им целые дни и ночи сладкую музыку любви. И эта музыка возбуждала их до безумия, подобно тому, как звуки тамбуринов и флейт толкают на поступки дикого безумия дервиша, который кружится вместе со своей неотвязанной мыслью. Раз вечером, когда они вернулись к обеду, Маркиз сказал. Андермат приезжает через четыре дня. Все дела улажены. Мы все уедем на другой день после его приезда. Мы зажились здесь. Не надо чересчур растягивать сезон минеральных вод. Они были изумлены, словно им объявили о мира. И ни тот, ни другая не говорили за обедом, так они были поражены предстоявшим. Итак, они должны расстаться через несколько дней и перестанут видеться. Это казалось им невозможным, странным, непонятным. Андермат приехал в конце недели. Он телеграфировал, чтобы к первому поезду за ним выслали два ландо. Кристиана, не спавшая всю ночь, благодаря какому-то странному новому волнению, какому-то страху перед мужем, страху, смешанному с гневом, невыразимым презрением и желанием его побороть, встала рано и принялась его ждать. Он подъехал в первой коляске, сопровождаемый тремя господами, хорошо, но скромно одетыми. Во второй коляске ехало еще четверо господ, по-видимому, чином пониже первых. Маркиз и Гонтран удивились. Гантран спросил: Что это за люди? Андермат ответил: Мои акционеры! «Мы учредим общество сегодня же и немедленно выберем административный совет». Он поцеловал молча жену, почти не видя ее. Так он был озабочен и обратился к семерым приезжим, молча и почтительно стоявшим за ним. «Прикажите подать себе завтрак и прогуляйтесь. Мы встретимся здесь в полдень». Они удалились безмолвно, словно солдаты, повинуясь приказу и, войдя попарно по ступенькам крыльца, исчезли в гостинице. Гантран, видя, как они уходили, спросил серьезно. «Где вы достали этих статистов?» Банкир улыбнулся. «Это очень почтенные люди, биржевики и капиталисты». И, помолчав и улыбнувшись, снова прибавил. «Они занимаются моими делами». Потом отправился к нотариусу просмотреть бумаги, готовый текст которых он прислал несколькими днями раньше. Он застал там доктора Латона, с которым обменялся уже, впрочем, несколькими письмами. Они говорили долго, в полголоса, в углу конторы, пока перья песцов бегали по бумаге с легким шорохом насекомых. Собрание для учреждения общества было назначено в два часа. Кабинет нотариуса был приготовлен как для концерта. Два ряда стульев перед столом ожидали акционеров. За столом должен был сидеть нотариус Аллен бок о бок со своим старшим клерком. Аллен был во фраке ради важности случая. То был крошечный человечек, шарик белого мяса, бормотавший что-то себе под нос. Андермат вошел в ту минуту, когда било два часа в сопровождении Маркиза, Шурина и братиньи, а также семи господ, которых Гантран называл статистами. Он походил на генерала. Старик Ореоль явился вместе с Колоссом. Вид у них был тревожный, недоверчивый, какой бывает у крестьян перед подписанием бумаг. Доктор Латон пришел последним. Он заключил мир с андерматом, подчинился ему вполне, принеся тысячу ловко выраженных извинений и предложения постоянных услуг. Банкир, чувствуя, что он у него в руках, предложил ему так давно желанное место врача, инспектора нового лечебного заведения. Когда все вошли, воцарилась полная тишина. Первым заговорил нотариус. «Господа, прошу сесть!» Он произнес еще несколько слов, которых никто не расслышал за грохотом стульев. Андермат взял стул и поставил его лицом к лицу перед своей армией, чтобы видеть всех сразу, и когда все сели, сказал. «Господа, я не считаю нужным излагать причину, вследствие которой мы собрались здесь». Сначала мы учредим новое общество, в котором вам угодно состоять акционерами. Я должен, однако, сообщить вам некоторые подробности, причинившие нам затруднения. Прежде чем предпринять что-либо, я должен был убедиться, что мы получим необходимое разрешение на устройство учреждения, служащего общественному благу. Этою уверенностью я обладаю. Все, что остается сделать по этому поводу, я сделаю. Я имею обещание министра, но меня останавливает нечто другое. Мы вступаем, господа, в борьбу со старым обществом анвальских минеральных вод». Мы выйдем победителями из этой борьбы, победителями и богачами, будьте уверены, но подобно тому, как нужен был военный клич для сражавшихся в древние времена, нам, борцам современности, нужно имя для нашей станции, звучное, влекущее, удобное для рекламы, звучащее как рожок и бросающееся в глаза как молния. А между тем, господа, мы находимся в анвале и не можем окрестить заново эту местность. Нам остается только одно средство – назвать новым именем наше лечебное заведение. Вот что я предлагаю. Если наше лечебное заведение будет устроено у подножия горы, принадлежащей Ореолю, здесь присутствующему, то будущее казино должно быть выстроено на вершине той же горы. Итак, можно сказать, что этот холм, это гора, так как в действительности это невысокая гора, служит всецело нашему лечебному заведению, так как и вершина ее, и подножие принадлежат нам. Неестественно ли поэтому назвать наши ванны ваннами Монт-Ареоля и закрепить за нашей лечебной станцией, которая сделается одной из главнейших в мире, имя первого владельца? Воздадим Кесарева Кесарю. И заметьте, милостивые государи, что слово это звучит превосходно. Будут говорить монт Ореоль, как говорят Мондор. Оно запоминается ухом и глазом, бросается в глаза, оно звучно и остается в памяти. Монт-Ареоль, Монт-Ареоль, ванны Монт-Ареоль. И у Андермата это слово звенело, он выпускал его, словно пулю, прислушивался к его отзвуку. Подражая разговору, он продолжал. «Вы едете на теплые воды, Монт-Ареоль?» «Да, сударыня, говорят, что воды Монт-Ареоль превосходны». «Да, действительно превосходны, Монт-Ареоль вообще очаровательное место» и он улыбался, делая вид, что разговаривает, меняя голос, когда говорила дама, кланяясь, когда представлял господина. Затем он продолжал своим естественным голосом. «Есть ли какие-нибудь возражения против моего предложения?» Акционеры ответили хором. «Нет никаких». Трое статистов принялись аплодировать. Старик Ореоль, Растроганный, польщенный, гордясь, как всякий крестьянин, выбившийся своими силами в люди, улыбался, вертя в руках шляпу, и кивал утвердительно головой, невольно, не будучи в состоянии, скрыть своей радости, которую Андермат наблюдал, по-видимому, не глядя на него. Колосс оставался бесстрастным, но был доволен так же, как и отец. Андермат сказал нотариусу, Будьте любезны прочесть акт учреждения общества господина Лен. И сел. Нотариус сказал клерку. Прошу вас, Марины. Марине, несчастно-чехоточный, откашлялся и с декламаторскими приемами и интонациями проповедника начал перечислять статьи, касающиеся учреждения анонимного общества под названием Общество теплых ван Монт-Ареоль в Анвале с основным капиталом в 2 миллиона. Старик Ореоль прервал его. Подождите минуту, сказал он и вынул из кармана засаленную тетрадь, которую целую неделю таскал уже по всем нотариусам и стряпчим округа. То была копия статей устава, которые и он, и сын знали уже наизусть. Он не спеша надел на нос очки, поднял голову, принял такое положение, чтобы яснее разбирать буквы и приказал. «Ну, продолжай, Марине». Колос, придвинув стул, также следил по бумаге отца. Марине начал сызново Тогда старик Ореоль, растерявшийся от двойной работы и слушать, и читать, мучимый боязнью, как бы не изменили какое-нибудь выражение, терзаемо желанием видеть, не делает ли андермат каких-нибудь знаков нотариусу, не пропускал ни строчки без того, чтобы не остановить десять раз клерка, от отчего у того пропадали все драматические эффекты. Он беспрестанно повторял. «Как?» «Что ты говоришь? Я не расслыхал. Не так шибко». Затем обращаясь к сыну. «Так ли, колос. Колос, лучше владевший собою, отвечал. «Так, так, отец, оставь, так». Крестьянин не верил. Крючковатым пальцем водил он по бумаге и бормотал что-то сквозь зубы. Но его внимание не могло направляться одновременно на два дела. Слушая, он переставал читать, а читая, не слушал. Он отдувался, словно всходил на высокую гору. Пот катился с него градом, как будто бы он копал в полдень свой виноградник и время от времени требовал перерыва на несколько минут, чтобы отереть лоб и передохнуть, как человек, который дерется на дуэли. Андермат в нетерпении стучал по полу ногой. Гантран, увидя на столе номер «Монитьё дю де дом», просматривал его, а Поль Бретеньи... Сидя верхом на стуле, опустив голову, с замиранием сердца думал о том, что этот розовый, толстый человечек, сидящий против него, увезет завтра любимую им женщину, Кристиану, его белокурую Кристиану, которая принадлежит ему вся и только ему. Он говорил себе, не увести ли ему ее в этот же вечер, Семеро господ по-прежнему были серьезны и молчаливы. Через час все было кончено. Все подписали. Нотариус должен был засвидетельствовать взносы денежных сумм. Когда было произнесено имя кассира, Абрам Леви заявил, что все взносы им получены. Затем общество, получив законное устройство, собралось тотчас же на общее заседание, так как все акционеры были на налицо, приступили к избранию административного совета и президента. Все голоса, кроме двух, провозгласили Андермата президентом. Двое отделившихся, голос крестьянина и его сына, были поданы за ореоля. Бритиньи был назначен контролирующим комиссаром. Тогда совет, состоящий из Андермата, маркиза и графа де Равинель, Бретиньи, отца и сына Ариоль, доктора Латона, Абрама Леви и Симона Цидлера, попросил остальных удалиться, равно как и нотариуса и клерка, чтобы устроить совещание по поводу первых распоряжений, которые надлежало сделать и для решения важнейших вопросов. Андермат снова встал. Милостивые государи, Мы подходим к животрепещущему вопросу, к вопросу об успехе, которого мы должны добиться во что бы то ни стало. С минеральными водами дело обстоит, как всякое дело вообще. Надо, чтобы о наших минеральных водах говорили. Говорили много, всегда. Надо, чтобы больные их пили. Важнейший вопрос нашего времени, милостивые государи, реклама. Она – бог торговли и современной промышленности. Вне рекламы нет спасения. Искусство рекламы трудно, сложно и требует громадного такта. Первые дельцы, прибегавшие к этому приему, пользовались им грубо, привлекая внимание шумом, громом, пушечными выстрелами. Манджен, милостивый государь, был только предтечью. В настоящее время всякий шум внушает подозрение, яркие афиши вызывают улыбку, имена, выкрикиваемые на улицах, возбуждают скорее недоверие, чем любопытство. И тем не менее, надо привлекать общественное внимание, и, поразив его, надо его победить. Искусство, следовательно, заключается в том, чтобы отыскать правильный путь к успеху, зная, что мы хотим продавать. «Мы, милостивые государи, хотим продавать минеральную воду. Следовательно, мы должны приобретать больных через докторов. Самые знаменитые доктора, милостивые государи, люди, как и мы, со всеми нашими слабостями. Я не хочу сказать, чтобы их можно было купить. Репутация великих ученых, в которых мы нуждаемся, ставит их выше подозрений. Но...» Есть ли человек, которого нельзя было бы привлечь на свою сторону, если за это хорошо взяться? Есть женщины, которых нельзя купить. Их надо уметь соблазнить. Итак, милостивые государи, вот предложение, с которым я хотел обратиться к вам, предварительно обсудив его с доктором Латоном. Прежде всего, мы разбили на три группы болезни, подлежащие нашему лечению, а именно. Первое. Всякого рода ревматизмы, лишаи, артрит, подагра и так далее. Вторая. Болезни желудка, кишечника и печени. Третья. Все болезни, зависящие от неправильного кровообращения, так как не подлежит спору, что наши углекислые ванны оказывают изумительное действие на кровообращение. Сверх того, милостивые государи, изумительное выздоровление старика Клависа Обещает нам чудеса. Итак, принимая во внимание болезни, излечиваемые на наших водах, мы обратимся к лучшим врачам, которые лечат эти болезни, и скажем им «Милостивые государи, приезжайте и смотрите собственными глазами, наблюдайте ваших больных, мы предлагаем вам гостеприимство. Местность очаровательная, вам нужен отдых после тяжелых зимних трудов. Приезжайте». «И приезжайте, господа профессора, не к нам, а к себе домой, так как мы предлагаем вам виллу, которая будет, если вы желаете, принадлежать вам на совершенно исключительных условиях». Андермат отдохнул и продолжал более спокойно. «Вот каким образом, я думаю, осуществить эту мысль. Мы выбрали шесть участков земли в тысячу метров каждый». На каждом из этих участков Бернское общество переносных дач обязуется поставить по образцовой вилле. Эти жилища, равно изящные и удобные, мы предоставим безвозмездно в пользование наших врачей. Если они хотят, то купят здание Бернского общества. Что же касается земли, то мы отдадим ее даром, а они вознаградят нас за нее больными. Таким образом, милостивые государи, мы получаем множество выгод. Во-первых, мы покроем нашу землю очаровательными виллами, которые нам ничего не будут стоить. Во-вторых, мы привлечем на свою сторону лучших в мире докторов и целый легион их пациентов. А главное, убедим в действительности наших вод светил науки, которые вскоре станут в нашем краю собственниками. «Что же касается всех переговоров, которые должны привести к этим результатам, то я беру их на себя, милостивый государи, и буду вести их не в качестве спекулянта, а в качестве светского человека». Старик Ориоль прервал его, а вернская бережливость его возмущалась планом даровой раздачи земель. Андермат пустился в красноречие. Он сравнил опытного земледельца, бросающего пригоршнями семена в плодородную землю, с жадным мужиком, дрожащим над каждым зерном и получающим вследствие этого лишь половинные урожаи. Потом, когда раздраженный Ореоль не унялся, банкир поставил свое предложение на баллотировку и заткнул старику глотку шестью голосами против двух. Тогда он раскрыл большой кожаный портфель и вынул планы будущего лечебного заведения, отели и казино, сметы и заготовленные договоры с подрядчиками, которые надлежало утвердить и подписать. Работы должны были начаться с первых дней следующей недели. Одни ореоли хотели прочесть их и обсудить, но Андермат рассерженный, сказал им, «Разве я у вас прошу денег? Нет». «В таком случае оставьте меня в покое. Если же вы недовольны, то мы будем голосовать еще раз». И они подписались вместе с остальными членами совета. Заседание было закрыто. Все население собралось у входа, чтобы посмотреть, как они будут выходить. Так велико было общее волнение. Их почтительно приветствовали. Когда оба крестьянина собирались войти в дом, Андермат сказал, Не забудьте, что мы обедаем все в гостинице. И приведите, пожалуйста, ваших дочек. Я привез им по маленькому подарку из Парижа. Свидание было назначено на 7 часов вечера в большом зале Splendid Hotel. То был парадный обед, на который банкир пригласил почетных больных и местные власти. Кристиана председательствовала, имея по правую руку священника и мэра по левую. Разговор шел только о новом лечебном заведении и о будущности страны. Малютки Ореоль нашли под своими салфетками два футляра с браслетами, украшенными жемчугом и изумрудами, и, обезумев от радости, болтали как никогда с Гантраном, сидевшим между ними. Старшая сестра смеялась от всего сердца шуткам молодого человека, а он оживился, говоря с ними, в глубине души, составляя смелые суждения о девушках, суждения, рождающиеся в душе и крови мужчины, перед каждой женщиной, вызывающей желание. Поль ничего не ел, ничего не говорил. Ему казалось, что жизнь его оборвется в этот вечер. Вдруг он вспомнил, что прошел ровно месяц, день в день со времени их обеда на озере Тазена. На душе у него была смутная тревога, скорее предчувствие, чем реальное страдание, знакомое только влюбленным, от которой на сердце становится так мучительно, а нервы бывают так напряжены, что при малейшем шуме захватывает дыхание». А мысли бывают так печальны, что все окружающее принимает мучительный смысл и приводится в связь с главной идеей. Едва встали из-за стола, как Поль поспешил догнать Кристиану в гостиной. «Мне необходимо видеть вас сегодня», — сказал он. «Сейчас, сию минуту, так как я не знаю, когда мы увидимся. Знаете ли вы, что сегодня ровно месяц?» Она ответила, «Знаю». «Послушайте», — продолжал он, «я буду ждать вас на дороге в Ларош-Продьер у деревни под каштанами. Никто сейчас не заметит вашего отсутствия. Придите скорее проститься со мною, так как завтра мы расстаемся. Она сказала тихо, «Через четверть часа я буду там». Он ушел, не желая оставаться в этой толпе, которая его тяготила. Он пошел через виноградники по той тропинке, по которой они шли некогда вместе в тот день, когда в первый раз увидели Лимань. Вскоре он очутился на большой дороге. Он был один и чувствовал себя одиноким в целом мире. Огромная необозримая равнина еще усиливала это чувство одиночества. Он сел как раз на том месте, где они сидели, где он декламировал ей Бадлеровский гимн красоте. Как давно это было! И час за часом он припоминал все, что произошло с тех пор. Никогда, никогда он не был так счастлив, никогда не любил он так безумно и в то же время так чисто, так набожно. Он припомнил вечер на озере Тазына ровно месяц тому назад. Свежий лес, залитый бледным светом, маленькое озеро и огромных рыб, плескавшихся на поверхности воды. Припомнил возвращение, когда она шла перед ним, переходя из тени в свет, облитая каплями лунного сияния, падавшими ей на волосы, на плечи, на руки, сквозь листву деревьев то были самые сладкие часы в его жизни. Он обернулся посмотреть, не видно ли ее. Ее не было, но он увидел луну, поднявшуюся над горизонтом. Та же луна, которая поднималась над его первым признанием, вставала теперь над его первым прощанием. Холодный трепет пробежал у него по коже. Надвигалась осень, предшественница зимы, Он не ощущал до сих пор этого первого касания холода, пронизавшего его как предвестник несчастья. Белая пыльная дорога извивалась перед ним, как река в берегах. Вдруг на повороте появилась фигура. Он узнал ее тотчас и ждал, не шевелясь, дрожа от таинственного счастья, от сознания, что она идет, идет к нему, ради него. Она шла мелкими шагами, не смея окликнуть его, беспокоясь тем, что до сих пор не видит его, так как он был скрыт деревом и взволнованная мертвую тишиною светлым одиночеством земли и неба. Перед нею бежала ее тень, черная, огромная, и как бы раньше ее самой несла ему частицу ее. Кристиана остановилась, и с нею остановилась тень, неподвижная, упав на дорогу. Поль быстро сделал несколько шагов к тому месту, где на дороге на тени обрисовывалась голова. Как будто боясь потерять хоть что-нибудь, принадлежавшее ей, он стал на колени и, наклонившись, коснулся губами края темного силуэта. Словно мучимая жаждой собака, Ползущая на животе к берегу источника, Бросился он с жаром целовать на пыли Очертание любимой тени. Он полз на руках и на коленях, Покрывая ласками изображение ее тела, Словно стремясь приподнять поцелуями Смутный дорогой образ, Распростертый на земле. Она удивилась, Слегка испугалась и ждала, пока он будет у ее ног, чтобы заговорить с ним. Когда он поднял голову, все еще стоя на коленях и охватив ее обеими руками, она спросила, — Что с тобой сегодня? — Лиана, я должен тебя лишиться, — ответил он. Она запустила пальцы в густые волосы друга и, наклонясь, запрокинула его лоб, чтобы поцеловать его в глаза почему ты меня лишаешься сказала она улыбающаяся доверчивая потому что мы расстаемся завтра расстаемся но ведь на такое короткое время милый кто знает мы никогда не вернем дней проведенных здесь у нас будут другие не менее прекрасные Она подняла его с земли, увела под дерево, где он сидел, ожидая ее, посадила возле себя, пониже, не снимая рук с его головы, и заговорила серьезно, как рассудительная, пылкая и решительная женщина, которая любит, которая все предвидит, которая чувствует инстинктом, что нужно, которая на все готова. «Слушай, дорогой». Ведь я же вполне свободна в Париже. Вильям совсем не занимается мною, с него довольны его дел, ты не женат, и я могу приходить к тебе. Я буду приходить каждый день, то утром перед завтраком, то вечером, из-за прислуги, которая станет болтать, если я буду уходить из дому в один и тот же час. Мы будем видеться так же часто, как здесь. Нам нечего бояться любопытных. Но он твердил, не поднимая головы с ее колен и сжимая ее талию. «Лиана, Лиана, я тебя лишаюсь. Я чувствую, что я тебя теряю». Она теряла терпение перед этим детским, безрассудным горем, охватившим сильного мужчину, наряду с которым она казалась такой хрупкою, И вместе с тем такой уверенной, уверенной в том, что ничто не может их разлучить. Он шептал. Если бы ты согласилась, Лиана, мы убежали бы, уехали бы далеко в чудную страну, полную цветов, и стали бы там любить друг друга. Скажи, хочешь уехать сегодня же со мною? Хочешь? Она пожимала плечами. Нервная, недовольная тем, что он не хочет ее слушать, так как теперь было не время мечтать и предаваться нежным шалостям. Теперь надо было выказать твердость и осторожность и изыскать способы любить друг друга вечно, не вызывая подозрений. Она сказала: Слушай, милый, теперь нам нужно как можно лучше понять друг друга, сговориться и не наделать ошибок и неосторожностей. Во-первых, Уверен ли ты в своей прислуге? Всего больше следует бояться доноса, анонимного письма мужу. Сам он ни о чем не догадается. Я хорошо знаю Вильяма». Это имя, дважды повторенное, больно уязвило душу Поля. Он сказал нервно. «Ах, не говори мне о нем сегодня». Она удивилась. «Почему? Ведь надо же... Ах, уверяю тебя, что он совсем не дорожит мною». Она угадала его мысли. Темная, неосознанная ревность пробуждалась в нем, И вдруг, встав перед нею на колени, он взял ее за руки и сказал. «Послушай, Лиана!» И умолк. Он не смел сказать ей о тревоге, о постыдных подозрениях, пришедших ему в голову, и не знал, как их высказать. «Послушай, Лиана, как ты к нему относишься?» Она не поняла. Но очень хорошо. Да, я знаю, но... Слушай, пойми меня хорошенько, ведь он, в конце концов, тебе муж, и, и... ты не знаешь, как меня это мучит в последнее время, терзает, терзает. Понимаешь меня? Скажи она помедлила несколько секунд потом вдруг поняла его мысль до конца и в порыве чистосердечного негодования воскликнула о милый неужели ты мог думать о я твоя слышишь только твоя потому что я тебя люблю ах поль он снова уронил голову на колени молодой женщины и сказал кротко но наконец «Милая моя маленькая Лиана, раз он тебе муж, как ты поступишь? Думала ли ты об этом? Скажи, как поступишь ты сегодня вечером? Завтра? Ведь не можешь же ты вечно говорить ему «нет».» Она прошептала так же тихо. Я дала ему понять, что я беременна, и этого с него довольна. «Ах!» Он совсем не стоит за это, поверь. Но не будем говорить об этом, милый. Ты не можешь себе представить, как это волнует, оскорбляет меня. Доверься мне, так как я тебя люблю. Он не двигался, вдыхая и целуя край ее платья, между тем, как она нежно и любовно гладила его по лицу. Вдруг она сказала, «Надо идти домой». Могут заметить, что мы оба ушли. Они обменялись долгим поцелуем и безумным объятием. Она убежала первая, чтобы поскорее вернуться. А он глядел ей вслед, печальный, как будто все его счастье, вся его надежда отлетели вместе с нею.